Глава 54. Эви. Эви Сейдж всегда знала, что ее родительские навыки оставляют желать лучшего. Это была вечная слабость, которую она никак не могла преодолеть. Она была еще слишком юна, когда на нее свалилась роль воспитательницы в том возрасте, когда самой большой проблемой должен быть трудный урок в школе или переживание о том, кто из подружек распускает про нее сплетни. Ей полагалось лазать по деревьям и загадывать желания, прикидываясь, что мир — яркое, открытое и весёлое место. Временами она скучала по детству, которого слишком рано лишилась. Но она все равно изо всех сил старалась верить, что в мире есть добро, надежда и радость, чтобы Лиса тоже могла верить в это. Может быть, она была чересчур оптимистична, так, будто от этого зависела ее жизнь может сестре нужен был другой подход учитывая что теперь она учинила поджог темноволосая головка лисы показалась в проеме стены как ты узнала что я здесь спросила она выйдя наружу и настороженно подошла к ним карие глаза были широко распахнуты нос кнопка и круглые щечки покрыты черной сажей а еще руки и подол платятся по колено Эви подняла палец, демонстрируя фиолетовую ленточку, которую обнаружила на земле. «Кое-что потеряла?» Осознав, что ленточки не хватает, Лиса схватилась за косичку. «Крысы! Первое правило злодейства — не оставляй улик!» Босс Эви, стоящий рядом, подавил смешок. Она сердито посмотрела на него, и смех увял. Босс со всей серьезностью сказал. Она права. Хотя от случая к случаю можно оставлять визитку. У Лисы в глазах загорелись звездочки. Она посмотрела на Тристана, кивая, словно запоминала на будущее. Божечки. Эви толкнула босса в плечо. Хватит ей подсказывать! Ее охватила глубокая, до самых костей пронизывающая усталость. Ожидание и ответственность тянули из Эви жизнь. Она умоляюще спросила. «Ну скажи, чем ты думала? Как ты вообще ухитрилась?» Эви старалась не усложнять взаимоотношения с сестрой, и так приходилось балансировать между ролями старшей сестры, подруги, а по необходимости мамы. Сейчас была как раз такая необходимость. Лис размазала по щеке копоть, и у Эви растаяло сердце. Но не успела та пошевелиться, как Босс шагнул вперед, достал из кармана черный носовой платок и протянул Лиссе. Сестра вытерла лицо, но пятна остались на месте. «Всё?» Эви видела, как Босс буквально сражается с собственными губами, которые пытаются расползтись в улыбку. Он хотел сохранить серьезный вид и профессиональный тон. «Ты как трубочист, маленькая злодейка!» Он забрал из ручонок лисы платок. «Можно?» Лиса робко посмотрела на него, но горячо кивнула. Удивительное было зрелище. Босс, которого Эви видела за совершением разного рода жестокостей, от пыток до, собственно, поджога, сломанных костей, раздробленных кистей, подвешенных голов, этот список можно было продолжать. Но человек перед ней был другим, а может, тем же самым? только мягче и безопаснее. Он аккуратно потер пятна копоти на щечках лисы, пока сажа не оказалась на платке, и выпрямился, пряча платок в карман. «Готово!» Он улыбнулся так, что сердце чуть не разорвалось. Но эта его улыбка одновременно исцелила ее, Будто одним небольшим поступком он взял иголку с ниткой и сшил Эви из двух половинок, медленно стянул воедино, в единое целое эви обдумала как предательски он обрушил на нее эту доброту проявив ее прямо перед нею ну и как ей держаться отстраненно когда он такое вытворяет ей бы хотелось чтобы он вернулся к роли великого зла в ее жизни но было уже слишком поздно он стал слишком дорог ее сердцу так дорог что эта потеря уничтожила бы ее она не пережила бы этого чувства грозили поглотить ее «Держи себя в руках. Вот как правильно!» Эви протиснулась мимо босса к сестре. «Ладно, я побуду плохой, раз им ты крутишь, как хочешь!» Лиса прыснула в ладошку. «Злодей заморгал. «Э, в каком смысле?» Эви сочувственно кивнула. «Вас развела десятилетняя девочка!» Он снова заморгал, не в силах поверить а потом сказал низким хриплым голосом. «Никто не должен об этом узнать». Оставив босса переживать экзистенциальный кризис, Эви переключилась на сестру, скрестила руки на груди. «Лиса! Пожар! Как?» Лиса опустила взгляд, пошевелила пальцами ног. «Я помогала дракону!» Злодей склонил голову на бок. «Пушку?» Лиса кивнула. А, «Такое смешное имя! Пушок! У нас так собаку звали!» «Я знаю», — мрачно ответил Тристан. Эви нахмурилась. «Говори дальше!» «Ой!» Она вскрикнула и схватилась за грудь, когда Пушок самолично возник над плечом лисы, сияя фиолетово-зелёной чешуей. «Для такой большой зверюги он ненормально тихо ходит!» Пушок склонил голову и толкнул лису в плечо. Та похлопала его по носу, и он котом заурчал ей в ладонь. «Лиса!» — начала Эви. «Ты научила дракона выдыхать огонь?» Сестра отвлеклась от пушка, и тот тихонько рыкнул в знак протеста. «Да, за пожар прошу прощения, но с самого моего появления в этом замке...» стало совершенно очевидно, что здесь повсюду требуется моя помощь. Так что, боюсь, это был просто сопутствующий ущерб». Эви скептически возрилась на нее. «Ты хоть знаешь, что такое сопутствующий ущерб? То, чем ты жертвуешь, чтобы добиться чего-то большего». Лиса, как всегда, облекала довольно сложные вещи в очень простые слова. Злодей толкнул Эви локтем. Вообще-то, очень точно сказано. Эви зашипела на него. Вы на чьей стороне? Только теперь во двор выбежали Татьяна и Клэр, обе взъерошенные и разъяренные. Лиса Сейдж, у тебя крупные неприятности. Мм, наконец-то, союзнички. Лиса бросилась к пушку, который навис над ней, готовый защищать от любой угрозы. Эви мимоходом заметила на голове дракона Кингсли с табличкой в лапках «Невиновна». «Это вряд ли». «А им-то ты что сделала?» — спросила Эви сестру. Татьяна кипела от злости, растеряв все свое самообладание. Одежда помята, волосы растрепаны. «Она закрыла нас в чулане». «Лиса!» — Эви обернулась к ней. — Я пыталась помочь им снова сблизиться. «Простите — Простите, — сморщилась Лиса. — Мисс Эринг и Блейду я тоже хотела помочь, но иногда не разберешь, нравится он ей или нет, так что я засомневалась, надо ли. Клэр бросила на нее гневный взгляд. — А что, с нами так очевидно? Злодей поднял бровь. — Клэр, ты в розовой помаде. Клэр закашлялась, стирая щеки помаду цвета фуксии, такую же, как у Татьяны. «Э, «Нет». «Да уж, когда все это закончится, нужно будет определенно присмотреться», — решила Эви. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись, Лиса попыталась тихонько отойти, но Эви поймала ее за шиворот. «Нет уж, никуда ты не пойдешь. «И кому еще ты помогла?» Сестра залилась краской. Она выглядела так, будто наелась чего-то жгучего. Возможно, я немножко помогла и вам. Все встало на свои места. Дневник, который сперва потерялся, а потом нашелся на столе у босса. Эви решила, что это розыгрыш какого-нибудь стажера. Но нет. Виновата была сестренка в припадке сводничества. Больше ничего не придумала. «Лиса, я понимаю, что ты хотела только добра, но вмешиваться в жизни других людей — плохо!» Лиса насупилась. «Но тут все так делают!» Все лишились дара речи. В этот момент во двор выбежала еще и Ребекка Эринг. «Что-то горело? Лису нашли? Не могу...» и чар замерла, завидев их кучку. Расслабила плечи, разглядев среди них лису, живую и невредимую. Но вместо того, чтобы испытать облегчение, Бекки вдруг с подозрением взглянула на девочку. «Лиса, это ты устроила пожар!» Та с рубкой улыбкой подошла к Бекки. «Формально пожар устроил пушок!» Следом вылетел Блейд. Все Но... это уже напоминало скверную клоунаду. «Именно!» Дрессировщик подхватил лису и покрутил ее. Она захихикала, очень мило обнимая Блейда за шею. «Лиса Сейдж, ты юный гений! Как у тебя получилось?» Лиса пожала плечами и довольным тоном ответила. «Просто поработали над его уверенностью. Кингсли тоже помогал!» Кингсли прыгнул к лисе и спрятался за ней, поймав сердитый взгляд босса. Бекки будто растерялась от всего происходящего. «Изумительно!» «А вы двое где были?» Обвиняющий взгляд остановился на Эви со злодеем, «пока она работала над уверенностью дракона и поджигала замок». Эви ответила первой, осознавая, что друзей и коллег нужно держать в курсе дел. «Мы обсуждали Ренну Фортис». бэкки замерла и побледнела. «Что? Почему?» Реакция была странная. Эви подошла к Бекке, встревожившись, и ответила, подбирая слова. «Ренна Фортис — вторая девочка с картины, где нарисована моя мама. Они были лучшими подругами. Мы думаем, что сейчас мама у нее в фамильном Форте Фортис, но найти его у нас не получится». Бекки сглотнула, но тут вмешался босс и тихо сказал. «Если...» «Не хотите? Вы не обязаны, мисс Эринг». «Я чего-то не понимаю?» Блейд пронзительно взглянул на Бекки. «Что происходит?» Бекки пригладила пучок и поправила очки, а потом ответила всем сразу. «Я могу провести вас в форт». Татьяна словно бы не удивилась, а вот Клэр стиснула зубы. «Как? С улицы туда не попасть?» Бекки взглянула Эви в глаза, и та увидела в них нечто такое, что видела в зеркале каждый день, и едва не взяла Бекки за руку. Страх, нежелание говорить, тревогу, но еще силу, осознание своей правоты. Все это боролось во взгляде Бекки, когда та промолвила. «У меня есть доступ, потому что Ренна Фортис...» «Моя мать».